Глава тридцать первая Рассалия шла по сельве, понимая, что лес теперь совсем иной. Деревья шевелились и поворачивались, как будто любопытствовали. Кто это идет здесь, обладающий зрением шамана? Звери выходили ей навстречу и провожали задумчивым взглядом. Рассалия шла одна, а только на плече у нее сидел тукан, поворачивая свой огромный разноцветный клюв туда же, куда смотрела она. «Духи леса!» — спрашивала Росалия то и дело. «Где нам искать гринго Ивао Омеде?» Но духи лишь провожали ее взглядом, не отвечая. Росалия уже начала жалеть, что отправилась в этот путь, как заметила, что резко запахло бензином. Духи стали испуганно разбегаться, деревья гибнуть. По земле черными змеями расползались потоки нефти. почему мама исходила кровью. «Что мне делать?» — спрашивала в отчаянии Рассаля. «Как остановить это?» Ноги увязали в черной жиже дышать становилось все тяжелее. Черная жижа стала черной рекой, а на другом берегу вдруг возник золотой город. Рассаля разглядела женскую фигуру около воды. То была Сандра. «Сандра!» — позвала ее Рассаля. «Помоги мне! Я здесь!» Сандра обернулась, помахала ей рукой, а потом села, достала карандаши и альбом и начала рисовать. Рассаля рассердилась на нее. «Сандра, помоги же мне!» — закричала она громче. Но тут увидела, как от Сандры в воздухе стал появляться мост. Сначала он был полупрозрачный, но чем дальше рисовала Сандра, тем более основательным он становился. Рассалия протянула руку и дотронулась до деревянных перил. Еле вырвав ступни из черной жижи, она зашагала по мосту. Сначала неуверенно, а потом все быстрее. Когда она была уже посередине, Рассалия увидела, как к Сандре приблизился Джейк. Он что-то сказал ей, Сандра покачала головой. Джейк вдруг вырвал альбом из рук Сандры и начал рвать страницы. — Нет, Джейк, нет! — Рассаля почувствовала, как мост под ней шатается и скрипит. «Остановись!» Но в этот момент мост под ней рухнул, и Рассаля полетела прямиком в Черную реку. Рассаля открыла глаза и вытерла пот с лица. Заунывное пение Тео звучало успокаивающе, словно говорило «ты дома, ты в реальности». Жар от костра заставил ее присесть и отодвинуться от пламени. Ночь сразу приобняла ее свежими крыльями. Пентий и Хосе молча сидели у костра. Пентий тащил копье, Хосе резал на куски мяса капибары. Их смуглая кожа поблескивала от пота в цветах пламени. «Похоже, Сандра нашла золотой город», — сказала Рассаля Тео. «Вао Омеда я не видела». «Что запомнила?» — спросил шаман, набивая в трубку табак. «Там везде нефть. Плохо дело». Если об этом пронюхает государство, то нефтяные компании и здесь откроют свою нефтедобывающую базу. Сельва так задыхается. — Что ж, посмотрим, найдем ли мы их, — Тео задумчиво закурил. — Думаешь, Сандре угрожает опасность? — спросила Рассалия. — Нам всем угрожает опасность. — Рассалия. Тебе нужно быть сильной, чтобы справиться. И Сандре тоже. Во сне я увидела, что ее дар зависит от рисования. Похоже, духи хотели сказать, что она каким-то образом может создавать реальность. Но я не понимаю, как это возможно, как она взаимодействует с ними, не будучи шаманом. Я слышал что люди, которые творят новое, в какой-то степени связаны с Веракоча. Веракоча создал мир, и они создают свои миры, пусть и не такие большие. Что же, давайте готовить. Пенти умирает от голода, усмехнулся шаман. Молчаливый Пенти вскинул брови, засмеялся, но отрицать, что голоден не стал. Наутро они снова отправились в путь. Со второй половины дня Росалей стало казаться, что за ней наблюдают чаще Она несколько раз оборачивалась и внимательно всматривалась в заросли, но никого не увидела. «Мне кажется, кто-то следует за нами, но сложно понять, друг или враг», — сказала она Тео на привале. «Друг бы показался». Если только он не предпочитает одиночество нашей компании. «Хочешь сказать, за нами идет Вао Омеде?» «Возможно», — поджал губы шаман. Он некоторое время пережевывал их, словно размышлял, стоит ли позволять им произносить следующие слова. Но потом сказал «Расалия». «Как думаешь, почему мы ни разу не столкнулись с Тагайори?» «Возможно, они кочуют в другой стороне». «Все-таки эти места довольно странные», — заметила Росалия. «Да, похоже, они сюда не заходят». «Пахнет странно», — заметил Пенти. «Утром двинемся дальше», — решил шаман. И индейцы начали готовиться к ночи. Утром они продолжили путь. Почва под ногами стала вязкой, пахло нефтью и смертью. Деревья здесь островками были чахлые, мертвые. Росалия вспомнила про свой сон и передернула плечами. И в этот момент где-то в сельве раздался выстрел.